Лекция 85. -я. Царствование Николая п Задачи. Начало царствования Николая Первого. Кодификация. Собственная канцелярия. Губернское управление. Рост бюрократии. Крестьянский вопрос. Устройство государственных крестьян. Законодательство о крестьянах. Его значение. Царствование Николая I. Задача. Я сделаю краткий обзор главных явлений в царствовании Николая, ограничиваясь, впрочем, только событиями жизни, правительственной и социальной. С этими двумя процессами, и з м е н е н и я правительственного порядка и перестройкой общественных отношений, связаны все главнейшие явления этого времени. Царствование Николай обыкновенно с ч и т а ю т р е а к ц и и направленной не только против стремлений, которые были заявлены людьми 14 декабря, но и против всего предшествовавшего царствования. Такое суждение едва ли вполне справедливо. Предшествовавшее царствование в разное время преследовало неодинаковые стремления, ставило себе неодинаковые задачи. Как мы видели, в первую половину его господствовало стремление дать империи политический порядок, построенный на новых основаниях, а потом уже подготовить частные отношения, согласуя их с новым политическим порядком. Говоря проще, в первой половине господствовала надежда, что можно дать стране политическую свободу, сохранив на время рабство. Потом, когда обнаружилась нелогичность этой задачи, надо было бы перейти от первой ее половины ко второй, то есть к предварительной перестройке частных общественных отношений. Но тогда уже не хватило энергии, и вторая задача разрешалась без надежды и без желания разрешить первую. Эту вторую задачу усвоил себе преемник Александра. Отказавшись от перестройки государственного порядка на новых основаниях, он хотел устроить частные общественные отношения, чтобы на них можно было потом выстроить новый государственный порядок. Я считаю царство Николая прямым, логическим продолжением второй половины предшествовавшего царствования. Такая более скромная задача царствования Николая I объясняется отчасти личными свойствами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 н а созданием такого кодекса работали с 1700 года, и дело не удавалось. Такой кодекс мог быть выработан при указанной программе. Если решено поддерживать существующий порядок, то в свод законов должны быть взяты существующие узаконения. Новый свод законов должен быть сводом законов действующих, а не кодексом, созданным, отвлеченной мыслью. Эту задачу прежде всего и взялся разрешить Николай. Для этого он учредил при себе особое отделение собственной канцелярии, второе отделение, и в руководители дела призвал лицо, давно искусившееся в этой работе, знакомого нам Спиранского. Спиранский после ссылки был назначен пензенским губернатором, потом генерал-губернатором Сибири, изучил обширную Сибирь и составил проект нового ее устройства, с которым и приехал в Петербург в 1821 году. Его оставили в Государственном совете, хотя он не пользовался прежним влиянием. Николай решительно... признавал его жертвою политических интриг и при этом ссылался на признание своего старшего брата, будто бы когда-то сказавшего ему, что он в долгу у Спиранского, что он тогда не мог сладить с интригой, хотя знал, что о б в и н е н и я взводимое на Спиранского, клевета. Спиранский еще в 1811 году начал каяться в своих широких политических затеях, сознавая всю их преждевременность и непригодность. А теперь он, к тому же, прошел отличную административную школу, ибо что можно представить себе лучше для назидания и знакомства с делом, как ссылка в губернаторство? Спиранскому поручено было составление свода законов. в ы р е ч и в ш и с ь от затей, Спиранский сохранил трудолюбие своей молодости и теперь в короткое время совершил изумительные дела по программе, ему заданной. Прежде всего из разных канцелярий и архивов он стянул к себе все указы, начиная с уложения 1649 года и кончая последним указом императора Александра I, Все эти указы, уставы и регламенты он расположил в хронологическом порядке и напечатал их, дав сборнику з а г л а в е полное собрание законов Российской империи. Этот сборник – 45 громадных томов, каждый из которых не всякий осилит поднять. В этот сборник вошло 30 920 номеров. Сборник, за составление которого Спиранский принялся в 1826 году, издан был в 1830 с приложением рисунков, табелей и различных указаний. До сих пор это полное собрание материалов остается основным для истории русского законодательства. Это полное собрание законов он и положил в основании действующих законов. Из различных указаний он брал годные к действию узаконения, облекал их в краткие статьи, применяясь к тексту подлинника, и со ссылками на источник эти статьи расположил в систематическом порядке, сводя их в особые уставы. Так составился свод законов Российской империи, изданный в 1833 году в 15 томах.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 свод законов о с т з е й с к и х и западных губерний, свод законов Великого княжества финляндского. Свод законов и должен был стать руководством для деятельности правительственных учреждений. Собственная канцелярия Легко предвидеть, в каком направлении должен был измениться правительственный порядок.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 Это ведомство императрицы Марии. При Николае существовало даже Пятое деление собственной Его Величества канцелярии для подготовки нового порядка управления и государственных имуществ, о чем мы скажем после. ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ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 При императоре Павле упразднены были некоторые из судебных и губернских учреждений, при Александре было даже несколько р а с ш и р е н на участие дворянства в местном управлении. Не передавая всех подробностей, укажу, что по учреждениям 1775 года судебные палаты, уголовные гражданские, служившие высшей и н с т а н ц и и для сословных высших учреждений, например, губернского магистрата в е р х н е г о з е м с к о г о суда,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 Одни дворяне подавали голос во всех делах, обсуждавшихся в собрании, другие — во всех, кроме выборов. Право участвовать во всех делах и в выборах предоставлено было потомственным дворянам, которые имели в губернии не менее ста душ крестьян, или не менее трех тысяч десятин удобной, хотя и незаселенной земли. Голос во всех делах, кроме выбора, принадлежал потомственным дворянам, которые имели в губернии менее ста душ или трех тысяч десятин земли. Один разряд дворян имел непосредственное право голоса, другой — посредственный голос через уполномоченных.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 До сих пор дворянство было руководящим классом в местном управлении. Со времени издания законов 1831 и 1837 годов дворянство стало вспомогательным средством коронной администрации, полицейским орудием правительства. Вот и все важные перемены, какие были внесены в центральное и губернское у п р а в л е н и е Легко заметить, что этими переменами нарушено было равновесие между тем и другим. Центральное управление было страшно расширено, и в нем получило необыкновенное развитие канцелярия. Местное управление осталось в прежней форме. Если мы представим усиленную деятельность, какая внесена была императором в учреждение, то нам понятен будет главный недостаток управления. Все дела велись канцелярским порядком, через бумагу. Размноженные центральные учреждения ежегодно выбрасывали в канцелярии палаты десятки, сотни, тысяч бумаг, по которым эти палаты и канцелярии должны были чинить исполнение. Этот непрерывный бумажный поток, лившийся из центра в губернии, наводнял местные учреждения, отнимал у них всякую возможность обсуждать дела. Все торопились очищать их. Не исполнить дело, а очистить бумагу – вот что стало задачей местной администрации. Все цели общественного порядка, который охранялся администрацией, все свелись к опрятному содержанию писаного н листа бумаги. Общество и его интересы отодвинулись перед чиновником далеко на задний план. Все управление представляло громадный и не совсем правильный механизм, который без устали работал, но который был гораздо шире, тяжелее наверху, чем внизу, так что нижние части и колеса подвергались опасности треснуть от слишком усиленной деятельности в верхних. Чем больше развивался такой механизм, тем менее оставалось у руководителей его возможности следить за действиями его частей. Никакой механизм не мог усмотреть за работой всех колес, за их ломкой и своевременной починкой. Таким образом, руководство делами уходило с центра вниз. Каждый министр мог, только посмотрев на всю эту громадную машину государственного порядка, махнуть рукой и предоставить все воле случая. Настоящими двигателями этого порядка стали низшие чиновники, которые очищали бумаги. Этот недостаток и выражен был самим наблюдательным императором, который сказал раз, что р о с с и и правит не император, а столоначальники. Такой вид представляло здание бюрократизма, как оно было поставлено в это царство и то есть как оно было тогда завершено.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 Накопление бумаг, однако, вовсе не улучшило исправности и отчетности учреждений. Под покровом канцелярской тайны совершались дела, которые даже теперь кажутся чистыми сказками. В конце двадцатых годов и в начале тридцатых производилось одно громадное дело о некоем откупщике. Это дело вели пятнадцать для того назначенных секретарей, не считая п и с ц о в Дело разрасталось до ужасающих размеров, до нескольких сотен тысяч листов. Один экстракт дела, приготовленный для доклада, изложен был на пятнадцати тысячах листов. Велено было, наконец, эти бумаги собрать и припроводить из московского департамента в Петербург. Наняли несколько десятков подвод и, нагрузив дело, отправили его в Петербург. но оно все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 Духовенство в том числе считалось 272 тысячи. Трудно определить количество городского населения, состоявшего из купцов, фабрикантов, мещан и ремесленников. Купцов трех г и л ь д и и считалось около 128 тысяч. Если вы представите себе по этим цифрам, как расчислено было общество, вы увидите, какой странный вид оно представляло.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 и что общие правительственные учреждения ведали свободными только высшим сословием какой социальный материал был у описанного сложного правительственного механизма чем собственно правили эти бюрократические учреждения государственный совет министерство и так далее они правили ничтожной кучкой н а р о д у может быть миллионом с небольшим душ вся остальная масса ведалась своими особыми властями, и дело ее не доходило до общих учреждений. Один администратор того времени, принявшего расчеты численное неравенство между свободными и несвободными людьми, рассчитал, что так как правительственные учреждения в е д у ю т только вполне свободными людьми, то русское государство по количеству свободных людей в 45 раз меньше Франции.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 При сохранении крепостного права образец устройства крестьян, выходивших таким образом на волю, был уже готов в сельском устройстве крестьян государственных, разделенных на волости и общины с выборными управлениями, судами, со свободными сходками и т.д. а к а л е е Проект Киселева подвергся поправкам и, облеченный в закон 2 апреля 1842 года, не оправдал о ж и д а н и я Это закон об обязанных крестьянах. Ему дана была такая редакция, которая почти уничтожила его д е й с т в и е К тому же на другой день по и з д а н и ю закона последовал циркуляр министра, которым тогда был п е р о в с к и й Этот циркуляр и разделал з а к о н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 В 1827 году одна обладательница двадцати восьми душ заложила почти всю землю из-под своих крестьян, так что у крестьян осталось своих только десять десятин. Этот случай вызвал закон, который гласил, что если в имении за крестьянами земли меньше четырех половиной десятин на душу, то такое имение брать в казенное управление –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 Киселев еще тогда представил проект выкупа в продолжении десяти лет всех однодворческих крестьян, то есть крепостных, принадлежащих однодворцам, известному классу в южных губерниях, которые соединили в себе некоторые права дворян с обязанностями крестьян. Платя подушную подать, однодворцы, как потомки бывших служилых людей, сохранили право владеть крепостными. Этих однодворческих крепостных киселев и выкупал по одной десятой д о л и в год. В том же 1847 году издано было еще более важное постановление, предоставлявшее крестьянам имений, продававшихся в долг, выкупиться с землею на волю. На конец 3 марта 1848 года издан был закон, предоставлявший крестьянам право приобретать недвижимую собственность. Его значение. Легко заметить, какое значение могли получить все эти законы. До сих пор в дворянской среде господствовал взгляд на крепостных крестьян как на простую частную собственность владельца наравне с землей, рабочим инвентарем и т.д. а к а л е е Мысль, что такой собственностью не может быть крестьянин, который платит государственную подать, несет государственную повинность, например, рекрутскую,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 Трудно объяснить эту непоследовательность и эту нерешительность. Даже крепостники-землевладельцы удивились. Среди толков, вызванных законом 2 апреля,